Глава 1346 В последний раз Хаджар видел эту монументальную фигуру на празднике, когда среди народа отбирался герой Рубина и Дракона. В тот самый момент, когда они с Чин Аме вмешались в столь кропотливо и всесторонне обставленную интригу. Стоит отметить, с тех пор император ничуть не изменился. Он так же, как и прежде, походил на ожившую гору, ростом выше, чем хаджар, широкий в плечах, с густыми бровями, похожими на молнии, красными нечеловеческими глазами и тугими мышцами, которые не могли скрыть шелковые просторные одежды. На его поясе покоились ножны с двумя клинками — Единственные парные клинки звездного уровня во всем регионе Белого Дракона. Ну, во всяком случае, из числа тех, что были известны общественности, ибо кто знает, сколько тайных сокровищ находится в этих землях. Рукоять правого серебристого клинка была увенчана яблоком в виде скорбящего духа женщины, ангела, как сравнивало земное подсознание Хаджара а левого — золотого, в виде яростно ощерившегося дракона. Мощь этих, даже не необнаженных клинков, доходила просто до абсурда. Их сила была такова, что Хаджар, лишь бросив взгляд на них, ощутил, как его души коснулось что-то острое. Будь он не повелителем, а простым рыцарем духа, то один только взгляд на этот артефакт мог бы отправить его к праотцам, что наводило на резонный вопрос. Какой монстр от ремесла мог выковать подобное изделие? «Хаджар Дархан», — голос императора, во внешнем виде которого угадывался император Морган, вернее, наоборот, звучал так же мощно и грозно, как выглядела вся его фигура. Ни человек и ни дракон, ни принц и ни генерал, предавший любую землю, которую можно было бы назвать родиной, оставивший всех, кого мог бы назвать друзьями. Хаджар ответил на тираду молчанием. Император в ответ на это лишь улыбнулся краем губ, демонстрируя хищные длинные клыки. Вне всякого сомнения... Ими он умел пользоваться ничуть не хуже, если не лучше, чем своими клинками, а мощь ауры небесного императора пиковой стадии лишь дополняла и без того непростую картину. Иногда, когда я слышу истории, доносящиеся до моего дворца, то нахожу в них сходство, продолжил размышление правитель целого региона. Одного из крупнейших регионов безымянного мира что делало императора драконов одной из самых могущественных фигур во всем смертном мире. Когда я был маленьким, то мой дедушка рассказывал мне истории, которые рассказывал ему его дедушка, об ученике одного из последних настоящих хозяев небес, великого мудреца Хучина «Синего пламени». «Кстати, в его честь был назван и твой скользкий друг, Чин Аме». Хаджар снова промолчал. Слова императора заботили его куда меньше, чем количество клинков в этом зале. Потому как если драконы решили, что он просто сложит им голову на поклон, то они крупно ошибаются. Его звали Пепел, странствующий непрекаянный маг. Его история похожа на твою или твоя на его. И, признаться, я уже не в первый раз слышу эту историю. Твою, его, неважно». Император развернулся и медленно зашагал к одному из своих тронов. Те, кто полагают, что трон у правителя всего один, крупно заблуждаются. Как минимум три, не считая того, на котором любой из них из королей непременно справляет нужду. Хотя адепты, разумеется, нужды не испытывали. Итак, у меня к тебе лишь два вопроса, Хаджар Дархан, безумный генерал. Первый из них — чье сердце бьется в твоей груди?» Хаджар, как и прежде, ответил лишь молчанием. «Вот только на этот раз ситуация приобрела совсем иной характер». Еще до того, как Мунштук от кальяна упал на подушке, Изир уже оказалась рядом с Хаджаром. Сверкнули ее ножи, а уши прорезала на колени, когда с тобой, говорит им, кто знал, что бы произошло, если бы не клинок, который с легкостью остановил оружие Изир. Тенет встала по левую сторону от Хаджара И именно в ее руке был тот меч, что задержал был нрав Маган. «Хаджар-дархан не только наш пленник», — произнесла принцесса, — «но и гость. Рубиновый дворец всегда чтил законы гостеприимства. Хаджар не обязан кланяться или отвечать императору, если на то нет его желания» изир вспыхнула глазами, но все же мгновенно убрала ножи в ножны глубоко поклонилась и отошла в сторону. ваше смех перебил слова тенет император смеялся громогласно как будто где то рядом треснула гора или началось извержение вулкана. ты права принцесса произнес он утирая глаза, но как показала практика Ничто не стимулирует желание гостя лучше, чем пытки. Наверное, это должно было напугать Хаджара. Только за десятилетие, что он провел в безымянном мире, боль давно уже стала ему родной сестрой и больше его не пугала. В этом мире существовали вещи куда страшнее, чем боль. Впрочем, это неважно. Император неопределенно помахал рукой. «Чье бы сердце не билось в твоей груди, это будет видно по твоему гербу». «Герб?» О чем император, еще до того, как Хаджар успел понять, о чем идет речь, Син Маган переместился к нему за спину. И сделал он это куда быстрее, чем Изир. Настолько, что Тенет не успела среагировать так, чтобы не причинить вред кому-то из них твоих Так что Син Маган с абсолютно спокойным, не выражающим никаких эмоций лицом, сдернул часть одеяний с торса Хаджара, обнажив правую сторону его груди. Как раз то место, где должна была быть его печать зова с изображенным символом Лазурного облака, уничтоженной в ветве императорского рода драконов. В зале повисла секундная тишина. Чин Аме. Ему удалось предусмотреть даже это. И в данный момент вместо символа племени на груди Хаджара красовался черный круг с непонятными закорючками. Тоже герб, но выдуманный самим Чин Аме и потому никогда не встречавшийся. Удивительно, но император при виде этого рисунка был разочарован. «Все же чудес не существует, да?» — себе под нос протянул он после чего убрал руку за пазуху и вытащил оттуда полуразвалившуюся каменную плашку. Ничуть не заботясь о сохранности последней, он швырнул ее под ноги Хаджару. «Это то, зачем ты пришел в мой дворец, генерал. Техника медитации, пути среди звезд. Знание, переданное моему народу еще в те времена, когда людского племени не существовало и вовсе». «Знание, которое сделало нас хозяевами небес и хранителями мудрости, теперь оно твое. Забирай!» Разумеется, Хаджар мог припомнить, что по условиям он должен был лично отправиться в сокровищницу и забрать оттуда любой из даров. И он мог заявить об этом, и тогда, разумеется, император был бы обязан сопроводить его в схрон. Но после этого какой смысл? Хаджару все равно требовался этот свиток, чтобы продолжить свой путь на седьмое небо, а императору требовалось, чтобы Хаджар выучил это знание, чтобы потом извлечь его из тела своего гостя-пленника. Получается, что свиток в любом случае окажется в руках Хаджара, и он сможет достать из сокровищницы что-то, что поможет ему Но, разумеется, император тоже все это продумал и заранее убрал из своего склада все, что могло бы сыграть против него и его страны. Получается, что Хаджар просто впустую потянет время и не добьется ничего, кроме демонстрации своего малодушия. Нет, такой радости он не доставит этим чешуйчатым зверям. Все эти мысли молнии пронеслись в сознании Хаджара после чего он наклонился и поднял каменную плашку. «И что мне с ней дел?» Перед Хаджаром, спиной к нему, стояла фигура посреди туманной дороги, неподалеку от врат из красного дерева, в простых одеждах с каким-то иероглифом на них сзади. Голову фигуры прикрывал красный зонт. «Здравствуй», — произнесла фигура, четвертый генерал. «Пойдем, Хаджар-дархан. Путь к звездам не близкий, а взятое взаймы время подходит к концу». Фигура сделала шаг вперед и растаяла в тумане, оставив Хаджара стоять посреди проселочной дороги в полном непонимании, что ко всем демонам происходит.